Венера в знаках. Ключевые слова. Меняются в зависимости от строения я л Овен. Любовь. Бессознательно воспринимает отношения как поле боя, арену для конкуренции. Чувства яркие и искренние, не боится продемонстрировать свои симпатии. Желания спонтанны, как огонь, и требуют скорейшей реализации. Партнер воспринимается как крепость, которая надоедает после ее штурма. Характерна тяга к любовным похождениям, желание постоянной новизны в отношениях. Привлекает броский, заметный партнер. Деньги. Склонность к тратам, желания первостепенны. Хочу и беру. Деньги буквально сгорают в руках. Телец. Любовь. В чувствах больше всего ценит надежность, последовательность, понятность и однозначность. Страстность и чувственность очень сильны, характерна магнетическая привлекательность. При выборе партнера руководствуется эстетическими критериями. Он ревнив и является большим собственником. Отказы и потери партнеров переживает очень сильно и долго, так как успевает сильно привязаться и сродниться с человеком. Очень высоко ценит материальный комфорт и делает все возможное для его достижения. Деньги. Желания конкретные и последовательные. Копит все, не рискует, удовлетворен тем, что имеет. Близнец. Любовь. Отношения воспринимаются как способ интересного времяпрепровождения. Чувства рациональны, в какой-то мере поверхностны. Душу не терзают. Хорошо может объяснить, как, кого и за что любит. Главный механизм наступления влюбленности — разговоры, поездки, прогулки, тусовки. Любит ушами и не прочь поговорить о чувствах. Любовь по его бессознательной установке должна быть игрой и непрекращающимся флиртом. Когда чувства сводятся только к быту, отсутствует интеллектуальный контакт, становится скучно. А скука — главная причина угасания чувств. Деньги. Особой ценностью не являются. Ценит красоту мыслей и слов, может тратиться на всякую дребедень, при этом желания рациональные и хорошо объяснимые. При слабой земле в карте — Полный антиматериализм. Рак — любовь. В любви он естественен, непосредственен и раним, как ребенок. Любовь для него — это тончайший эмоциональный резонанс и теплая семейная атмосфера. Статусы, деньги, внешность и прочие формальности имеют десятичное значение, когда рядом с ним родная душа. Он невероятно терпимый, готов смириться с любыми недостатками пары, помогая любимому человеку в беде. Слова также не важны. Контакт устанавливается не столько словами, а взглядом, интонацией, жестами и прочими невербальными методами. Умеет любить молча, но вранье жутко оскорбляет до самой глубины души. Деньги, гарант безопасности, лекарство от страхов, источник комфорта, желание эмоциональны и пристрастны его легко продавить на жалость, может выбросить крупную сумму по эмоциональному порыву, на семью и вкусную еду не жалко никогда. Лев. Любовь. Бессознательно отношения воспринимаются, во-первых, как способ продемонстрировать себя, подпитать эго атмосферой радости, комплиментов и праздника. Во-вторых, как способ найти вторую половинку, которая отражает лучшие качества. Хорошо презентует себя и ждет того же от объекта любви. Все самое лучшее, яркое и уникальное. В чувствах должна быть искорка, элемент игры. Ревнив и не терпит конкурентов. Уделяет большое внимание ритуалам и процессам ухаживания. Деньги. Источник подчеркнуть себя, превосходство, склонность к понтам и роскоши, негоже носить простую одежду. Статусность. Все самое лучшее и яркое. При слабой земле в карте деньги — игрушка, легко уходят на собственные прихоти и толком не копятся. Дева. Любовь. Бессознательно отношения воспринимаются как процесс с конкретной осязаемой моральной и материальной выгодой. Как бы она себя не обманывала, в любви она расчетлива. Поэтому останавливает выбор либо на людях трудолюбивых, либо на уже состоявшихся, успешных, кто принесет пользу. Огромное значение имеют внешние критерии, главным образом внешность по традиционным канонам и пропорциям. Аккуратность и опрятность. Полюбив, старается помочь и одарить свою половину максимальной заботой. Любит в первую очередь мозгом, а не сердцем. Любимый человек обязан пройти проверку разумом. Только так он выдает санкцию на включение чувств. Деньги. Желания скромные, часто экономят, распоряжение деньгами разумное, целесообразное, по плану и системе. Часто аномальная расчетливость. Подсчет каждой копеечки. Легко тратится на красоту и здоровье, любит полезные мелочи. Мужчины — инструменты. Весы. Любовь. Их психика представляет любовь как способ достичь гармонии с изысканным, утонченным и чем-то отличающимся от других партнерам. Первое место в выборе спутника занимает внешний критерий. Обладая непревзойденным вкусом и дизайнерским талантом, сознание реагирует на партнеров, которые могут эстетически выгодно подчеркнуть их как пару либо иметь социальный вес. Как минимум, их половинка обязана быть галантной и изящной, в какой-то степени робкой. Никакой низости, хамства и понебратства. Деньги. Желания гармоничны и сбалансированы, редко встречается чрезмерность. Нет привязанности к вещам, но если что покупают, это должно быть элитарное, красивое. При этом не подрывают фундамент своего бюджета. Скорпион. Любовь. Его желанием присущ максимализм и категоричность. Желание океан и удовлетворить их в принципе невозможно. Поэтому если он недоволен своей парой, критикует любимого человека, постоянно пытается контролировать, устраивает скандалы. Это естественное проявление качеств его любви. В отношениях ревнив и пристрастен, рациональные доводы не имеют никакого значения. Ведет себя как настоящий собственник, готов пойти на любые жертвы и преступления, чтобы заполучить любимого человека обладает огромной внутренней сексуальной энергией, которая сублимируется либо непосредственно в секс, либо в работу и творчество. Огромное значение имеет элемент власти и контроля. Ему жизненно необходимо либо контролировать ситуацию в любви, либо чувствовать чужой контроль над собой. Деньги. Как правило, копит, но может растратить все до копейки в порыве агрессии, хроническая неудовлетворенность тем, что есть. Причем эмоция «я могу купить все» важнее фактического обладания. Убежденность, что все чужое — его. В лучшем случае у предпринимателей, в худшем — у бандитов и содержанок. Нет проблем с тем, чтобы зарабатывать себе руками других людей. Стрелец. Любовь. Бессознательные установки побуждают его к экспериментам в любви. Хочется необычного человека, иностранца или человека другой культуры. Может философствовать и искать высокий смысл в любви. Ориентируется на моду, мораль, религиозные нормы. Доводы разума при этом не имеют никакого значения. Выбор объекта любви не подчиняется рациональному анализу. Особый пиетет испытывает к людям, которые являются авторитетом для него. Любит широкие жесты, ждет их в свой адрес и старается делать их сам в зависимости от возможностей. Деньги. Часто растрачивается самым нелепым и безрезультативным способом. Высокая ориентация на моду, любит роскошь и широкие жесты. При слабой земле в космограмме вообще не парится по поводу материального. То пусто, то густо. При сильной земле тратит редко, но метко. Козерог Любовь. В любви ведет себя по-взрослому. Любое действие в паре целесообразно, запланировано, подчинено четкой стратегии. Отношения воспринимаются как элемент социальной реализации. Готов пожертвовать эмоциональной жизнью ради выгоды. Партнер выбирается с точки зрения здравого смысла, чувства включаются медленно и способны длиться всю жизнь. Ценит надежных людей, кто не подведет, и с кем можно жить десятилетиями до старости. Слегка сдержан и застенчив, но прагматичен и прохладен. Любит ритуалы, прислушивается к мнениям старших, традициям. Деньги. Как правило, копятся, тратятся аккуратно, разумно, с точки зрения здравого смысла. Часто присуща скупость и откровенная жадность, тяга к аскезе и экономии, все желания под неусыпным контролем разума. Водолей. Любовь. Его любовная сфера полна парадоксов. На разных этапах жизни может сочетать позиции от желания доминирует», «хочу и беру», Хочу познакомиться со всеми, попробовать всего до принципиальной верности на зло всем. Любит дружить с представителями противоположного пола. Для него эта дружба подчас ценнее любовных отношений. В идеале любовь и дружба должны идти рука об руку. Иногда ему свойственны неожиданные повороты в чувствах, когда страстное желание обладания объектом любви вдруг сменяется абсолютной холодностью и потерей всякого интереса. Свобода, общие интеллектуальные интересы, взаимное уважение прав друг друга являются главной ценностью в любви. Не любит границы, запреты и традиции, действуют вопреки им. Деньги. Копятся редко, желания безграничны и доминируют над здравым смыслом «хочу» и «беру». В деньгах много нестандартностей и крайностей. Экономлю на еде, но покупаю диски с бриллиантами на машину. Рыба, любовь, воистину романтичный и сострадательный Любимый человек окутан ореолом сказочности и иллюзий. В сознании рыб он совершенно не такой, какой есть на самом деле. Смотрят на партнера сквозь розовые очки, жалея его и оправдывая любые недостатки, отождествляя его с собой. Не утруждают себя рациональным анализом, все решения в паре принимаются по зову души. Любят не внешнюю форму, не тело, а внутреннее содержание. Готовы раствориться в любимом человеке. Их любовь не знает преград. Часто любят людей творческих профессий. Чем дальше партнер, тем больше поводов пофантазировать, и тем ярче чувства. Расставание по жесткому сценарию, когда полностью теряется контакт со второй половинкой, приносят невыносимые страдания. Деньги. Как правило, копятся, но достаточно легко тратятся по наитию души. Ослаблен контроль за деньгами. В деньгах натив часто зависим или по факту, или не может определиться с выбором и советуется. При слабой Земле в космограмме человек словно живет в отдельном измерении от денег.